поднявший наушник с правого уха, чтобы слышать Мэрли, опустил его на место и уставился неподвижным взглядом в приемник. Что хотел сказать Перуджи своей последней фразой: Ме металлургия, новое изобретение? Слова Троввы Хелстром: Наше будущее состоит в полном приручении людей. Следовательно, все внешние человеческие формы следует рассматривать дикими. В процессе приручения мы с неизбежностью введем многообразие человеческих типов в нашу социальную схему. Вне зависимости от объема внесенного многообразия никогда не должно быть утеряно осознание важности нашего единства. Пра матерь и высшие отличаются лишь внешне от работников самого низкого уровня. Если кто-либо из наиболее высокопоставленных среди нас захочет вознести молитву, то в ней он должен вознести благодарность за то, что среди нас есть работники. Похвально, увидев простого работника, думать что он, если не считать еду и квалификацию, это я. Вйдя в студию через двойные двери, что объясняло причину, почему он ничего не мог разглядеть со двора, Перу же ощустил какую-то странность в звуках и движениях. Зловонный животный запах здесь чувствовался очень сильно. Он приписал его странной структуре за стеклом по левую руку, за которой можно было различить животных в клетках. Он узнал мышей, гвинейских свиней и обезьян. Во всех кинокомпаниях, в которых Перуджи доводилось бывает раньше, он отмечал особую тишину, наступавшую, когда энергия всей группы таинственным каналом направлялась в линзы камеры. здесь однако все было по иному никто не ходил на цыпочках все кто двигался двигались в непринужденном молчании, говорившим о том, что они считали это нормальным. дверьь глушила непрекращающееся гудение столь раздражающее заметное снаружи, но здесь ему заменой служил ель слышимый слабый шорох работалало как будто только одна съемочная группа. Они сгрудились в углу справа от пируджи и занимались со стеклянным контейнером со стороной в три фута. Стекло отражало горячие куски света. Хелстром просил Перуджи не говорить без предупреждения, но Перуджи указал на группу в углу и поднял брови в немом вопросе. Нагнувшись Фелстром прошептал, Мы снимаем артикуляцию частей насекомых в новом ракурсе. увеличенное изображение. Линзы внутри этого ящика нужного для установления особого климата для насекомых. Перуджи кивнул, хотя и не понял, почему надо сохранять при этом тишину. Неужели сейчас они озвучивали фильм? Это казалось сомнительным, но его знания в этом вопросе были минимальными, в лучшем случае только те, что ему удалось получить при поспешной подготовке к заданию, и он не стал задавать громких вопросов. Хеллстром будет только рад поводу попросить его из студии. Нервозность его стала заметной, когда они вошли в студию. С Хеллстромом во главе и крафтом позади Они пересекли по диагонали центр студии. Как всегда, когда внешний находился столь близко к сердцу муравейника, Хелстром не мог полностью избавиться от нервозности. Териториальное сознание сиидело в нем слишком глубоко, и Перуджи источал запахи внешнего. Он не принадлежал этому месту, Кфту идущему сзади было наверное еще хуже. Он никогда не сопровождал внешнего в эти пределы.